А ведь ненависть и притеснение и без того растут во всей империи. Если еврей счастлив, предупреждал Иоанн Гисхальский снова, пусть прячет свое счастье в четырех стенах и не выносит его на улицу. Но Иосиф замкнулся в своем упорстве. Просто-напросто сын его Матафии сияет изнутри, а свет, как известно, светит во тьме, И мгла не обымет его. Прятать любимого сына – это ему и в голову не приходило. Он был безум ума от своего прекрасного, обаятельного сына и его успеха. И он пропустил мимо ушей слова посланцев общины и продолжал наслаждаться выпавшей ему судьбой. Он ловил счастье где хотел и сколько хотел. И лишь одно мрачало эту радость. Его книгу «Всеобщую историю» по-прежнему окружало молчание. И тут вдобавок появилась свет книга под названием «Иудейская война». Как и его труд, она была выпущена Клавдием Регином, а написана Юстом из Тевериады, проработавшим над нею не один десяток лет. Книга Иосифа об «Иудейской войне» стяжала самый громкий успех – среди прозаических сочинений своей эпохи. Вся читающая публика империи прочла эту иудейскую войну, и даже не столько ради изображенных в ней событий, сколько ради мастерства самого изображения. Веспасиан и Тит одобрили книгу и высоко оценили труд ее автора. И теперь, не прожив и человеческого века, она уже отмечена печатью, образцового творения, и было неслыханной дерзостью со стороны Юста опубликовать книгу на ту же самую тему. Много лет назад Иосиф прочел часть этого сочинения, и он сам, и собственная работа показались ему ничтожными и убогими в сравнении с Юстом и его книгой. Со страхом, да, именно со страхом читал он теперь завершенный труд друга-врага. Юст педантично избегал высоких слов и любого внешнего эффекта. Его изображение отличалось строжайшей кристальной объективностью. Ни о какой полемике с книгой Иосифа он и не помышлял. Однако он упоминал о деятельности Иосифа во время войны, о его поступках и распоряжениях на посту комиссара в Галилее. Одним словом, О деятельности Иосифа – политика и солдата. Он только излагал факты, он воздерживался от каких бы то ни было оценок. Но в этом многом изложении и как раз вследствие его наготы Иосиф представал стопроцентным оппортунистом, жалким, тщеславным мальчишкой, губителем того дела, которое взялся защищать. Иосиф читал. В свое время он построил радужно-пеструю легенду о собственной деятельности в Галилее. Он искусно рассказал эту легенду в своей книге и в конце концов сам в нее поверил. И вместе с книгой легенда о его личности была постепенно признана исторической истиной. Теперь в книге Юста стареющий Иосиф увидел войну, какой она была доподлинна, Увидел себя самого, каким он был. еще увидел он книгу, которую когда-то так хотел написать. Но только Юст написал эту книгу. Не он. Он увидел все это. Но он не желает этого видеть, не смеет видеть, если только хочет продолжать жить. В напряженной тревоге ждал он, что будет дальше, Что станут говорить люди о труде Юста? Громкого шума вокруг книги Юста люди не подняли. Правда, некоторые сумели оценить ее по достоинству, и это были те, чьи суждения Иосиф искренне уважал, но их было очень немного. И все же Иосифу приходилось признать, что в глазах этих немногих